Если в ней было что-то привлекающее внимание, это лишь старые очки в металлической оправе. Детей гость мог рассмотреть разве что повернувшись назад. Насколько он мог уловить, они были гораздо приятнее родителей. Четкие черты лица девочки, Винни, выдавали в ней будущую красавицу. Мальчик, кажется, Джон, уже сейчас, в 14 лет, определенно выглядел мужественным и привлекательным. И он и медленно чувствовал себя неуютно. Шесть недель, проведенные на роскошном океанском корабле, где из всех пассажиров мужского пола в возрасте от 15 до 50 лет он был единственным холостяком, не лучшим образом подготовили его к нынешнему визиту в этот убогий дом на окраине. Мидленд понял, что лучше ему думать о чем-то другом. Могу я закурить? – спросил он. – О, разумеется. В Мистер Мабли проснулся гостеприимный хозяин. Он полез в карман и нащупал там смятую сигаретную пачку. Он знал, что в пачке остались три сигареты, и рассчитывал выкурить их попозже. Он старательно тянул время, делая вид, что никак не может найти пачку. Хитрость удалась. Медленно вынул свой портсигар и предложил дяде. Портсигар был новенький, кожаный. Джим получил его на корабле как прощальный подарок от одной немолодой дамы. Женщины вообще-то понятия не имеют, что кожа плохо влияет на табак. Но это был не простой портсигар. Это был... Настоящий бумажник, только с отделениями для сигарет, марок и визиток. С другой стороны, было еще одно отделение для денег, причем битком набитое банкнотами. Когда племянник предложил ему закурить, мистер Мабл успел заметить пачку из двадцати, а может и тридцати. Опыт банковского служащего подсказывал, что, скорее всего, из тридцати купюр достоинством в один фунт. Рядом еще пачка из пятифунтовых купюр. Такое обилие денег ошеломило мистера Мабла и вселило в него какую-то неопределенную надежду, слегка рассеившую непроглядный мрак отчаяния и тоскливые мысли. Для такого впечатлительного человека, как Мабл, все это было слишком большим событием, чтобы он мог удержаться от комментариев. — Красивый бумажник, — сказал Мабл, протягивая племяннику горящую спичку. — Да, — скромно ответил тот, прикуривая, — подарок. И он протянул бумажник дяде, чтобы тот получше его разглядел. Банкноты снова мелькнули перед измученным взором мистера Мабла. «Внутри тоже выглядит ничего себе», — заметил он, стараясь, чтобы зависть не слишком явно слышалась в его голосе. «Да, мне его подарили в Порт-Саиде». «Ах, вы имеете в виду деньги?» Мидлен сделал все, чтобы не показать, как его коробит бестактность дяди, и поэтому пустился в дальнейшее объяснение. Пришлось по приезде в Лондон обменять один аккредитив, а в дороге, можно сказать, без гроша остался. Все деньги у меня, разумеется, австралийские. Все это были, конечно, просто вежливые слова. Однако в голове мистера Мабла они пробудили какие-то торопливые смутные мысли. Этого парня им послал сам Господь. Не откажет же он родному дяде в маленькой суть. Даже эти однофунтовые бумажки были бы для них спасением, о крупных и говорить нечего. А задолжать племяннику вовсе не то же самое, что Эвансу, будь он трижды проклят. Племянник не натравит на них судебного исполнителя — И даже не то, что взять у сослуживцев, которые, если он будет слишком тянуть с отдачей, не остановятся перед тем, чтобы пойти к начальству, и тогда эти деньги просто вычтут из его жалования. Эта невеселая мысль потянула за собой другие. Он лишь сейчас осознал ужас своего положения. Идет только первая декада месяца, а у него меньше десяти шиллингов, и на то, чтобы заткнуть рот кредиторам, и на жизнь, на семью». До сих пор мастеру Маблу хватало беспечности, чтобы не допускать в сознании то, что им реально грозит. Но сейчас, когда во мраке забрежило что-то вроде надежды, опасность стала перед ним во весь рост.